Ауравильские мечты. Первые месяцы после возвращения от Анастасии я интенсивно собирал и изучал информацию об экопоселениях. Большинство источников рассказывали о зарубежных аналогах. Всего я собрал информацию на эту тему о 86 поселениях из 19 стран, таких как Бельгия, Канада, Дания, Англия, Франция, Германия, Индия и других. Но особенно она меня не обрадовала. Ни в одной стране не было достаточно масштабного движения, не было поселений, способных оказать существенное влияние на социальное положение в этих странах. Одно из самых больших и известных поселений было в Индии. Это город Ауровиль. О нем я и расскажу чуть подробнее. Ауровиль был основан в 1968 году женой создателя интегральной йоги Шри Ауробиндо Мирой Ришар. Предполагалось, что на отведенных индийским правительством землях, недалеко от города Пандичери, где с 40-х годов действует ашрам Шри Ауробиндо, центр приверженцев интегральной йоги, возникнет поселение и вырастет город с 50-тысячным населением. Ауровель в переводе «город зари» или «город утренней зари», должен был реализовать идею объединения людей, связанных общей целью построения гармоничного материального мира, не находящегося в противоречии с миром духа. Мира Ришар – в написанной ею Хартии говорила, «Ауровель – это центр духовных и материальных исследований, готовящих живое воплощение действительного человеческого единства». Идея создания города, в котором будут жить люди в гармонии с миром природы, в гармонии духа и любви, была одобрена индийским правительством, лично Индирой Ганди, ЮНЕСКО, получила финансовую поддержку индийского правительства и многочисленных спонсоров. На церемонии основания присутствовали представители 121 страны и 23 индийских штатов. Прекрасный город, мечта, наверное, большинства духовных всего мира, начал строиться. Однако после смерти Миры Ришар в 1973 году ученик Ауробинда Садпран высказался резко против Ауравиля, называя его всего лишь коммерческим предприятием. А Шрам Шри Ауробинда, контролировавший большую часть финансов предприятия, претендовал на власть над всем происходящим в городе Но поселенцы считали, что их коммуна принадлежит всему миру, и ашрам им не указ. Началась острая конфронтация между духовным ашрамом и духовными ауровильцами. Она была не только на духовном плане, но и все больше переходила на физический. В 1980 году правительство Индии было вынуждено вынести решение о выведении Аурвилля из-под контроля общества Шри Аур бинда В поселке появился постоянный полицейский участок. Положение с Аурвиллем способствовало и общему кризису движения учения Шри Шри-Аур-Бинда». В Ауравилле сегодня живет около 1200 жителей, вместо 50 тысяч более, как предполагали организаторы. Всего в районе насчитывается вместе с местными жителями 13 деревень, 30 тысяч человек. Может быть, причина краха ауравильской мечты заключается в следующей ситуации. Ауравилец при наличии разрешения... имеет право построить себе дом но юридически земля на которой стоит дом принадлежать будет ауравилю земля приобретается на средства ауравильца но на имя ауравиля таким образом получается что полное доверие оказывается ауравилю но ни одному из его жителей полного доверия нет Каждый житель зависим. А ведь проектом занимались люди, считающие себя высокодуховными. Видно, есть у духовности оборотная сторона медали. Сегодняшнее положение Ауравилля крайне расстроило и удручило меня. Сомнений относительно проекта Анастасии не возникало, однако мысли в голову отрицательные полезли. Если не получилось нормального поселения в Индии, стране, считающейся чуть ли не лидером в духовном понимании человеческого бытия, если это не получилось при финансовой поддержке со стороны индийского правительства, ЮНЕСКО, спонсоров из разных стран, то как может предусмотреть все подводные камни Анастасия в одиночку? Ну, пусть даже не в одиночестве, Пусть даже масса читателей, разделяющих ее взгляды, попробуют все рассчитать, продумать, предусмотреть, и у всех вместе тоже может не получиться, потому что нет ни у кого опыта. Если бы хоть кто-нибудь знал тот краеугольный камень, на котором может быть построено счастливое бытие отдельного человека и сообщества в целом, Наверное, счастливое сообщество было бы хоть где-нибудь построено. А его нет. Нет ни в одной стране. Лишь отрицательный опыт есть. А где искать положительный? — В России, — ответила Анастасия.